Вся жизнь стала для меня, как сон, и все жду, вот проснусь, вот проснулся, а проснуться не могу. Он провел рукой по лбу, потрогал бороду, внимательно поглядел на протянутую свою ладонь,